Глава сорок шестая. Валерьянка. Эль. Перед глазами все потемнело, и мне отчаянно захотелось проснуться, чтобы скинуть с себя мерзкую паутину чужих воспоминаний. «Ты в порядке, земляночка?» Где-то позади раздался обеспокоенный голос Шадена, и сильные руки обхватили меня за талию, прижав спину к сильному мужскому торсу, как к надежной стене. «Удивительно!» Когда я чувствовала такие же объятия Хафтара, мне хотелось скривиться от омерзения. А сейчас с Шаденом было уютно и спокойно, словно рядом находился тот, кто удержит меня от падения в пропасть. «Я не уверена», – судорожно выдохнула я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что мы находимся на том же самом месте, что и в прошлый раз, на вершине скалы – где воздух искрился и плыл волнами, а вокруг медленно и величаво кружились облака. «Я уловил, что ты чего-то испугалась во сне я решила забрать тебя сюда из твоего кошмара». Мягкий, мелодичный голос Шадена действовал на меня, как волшебная валерьянка. «Дай угадаю. Ты обретаешь память Кириэль, и там все плохо?» «Да не то слово», – тяжело вздохнула я. «Слушай, а ты можешь заглянуть в мои мысли и воспоминания, чтобы увидеть все своими глазами?» «Если ты позволишь, я только за...» – кивнул эльф. «Иди сюда». Он аккуратно развернул меня лицом к себе, обхватил мою голову руками и, склонившись, прижался своим лбом к моему. «Закрой глаза», – прошептал он, и я тут же выполнила его просьбу. «Ты позволишь заглянуть не только в последние события, но и в твое прошлое?» «Мне очень интересно познакомиться с тобой поближе. Я хочу побольше узнать о тебе и твоем мире». «Волнуешься, как там устроилась кирель спросила я, почувствовав ничем необъяснимый укол ревности. «Да, докатилась, ревную бывшую хозяйку своего нового тела к призраку. Мне кажется, это какая-то новая патология в мировой психиатрической практике». Шаден едва заметно дернулся. Я поняла, что он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Блин, он же мысли читает, вот я дура!» «Ты не дура, а умница!» Тут же последовал уверенный ответ, в котором сквозило обожание. «Да, я волнуюсь за Кириэль, но ты – это нечто особенное. За тебя я переживаю еще сильнее». Я чувствовала исходящий от него приятный запах. Смесь из ноток мандарина, мускуса и амбры. Его теплое дыхание мягкими мурашками ласкало мое лицо. И от его близости все внутри таяло, как шоколадка на солнце. «Смотри все, что сочтешь нужным. Я разрешаю». Смущенно отозвалась я. «Спасибо, Эльвир». Очень серьезно ответил он и немного подался вперед. Теперь его губы были так близко от моих, что от волнения у меня бешено забилось сердце. «Ты такой настоящий, теплый, сильный и даже дышишь», прошептала я, пытаясь взять себя в руки и думать о чем угодно, лишь бы не о том, насколько сладким может быть его поцелуй. «Это все иллюзия, земляночка», немного рассеянно ответил он, погруженный в изучение моих воспоминаний. я вдруг осознала, что неожиданно начала улавливать его эмоции удивление восхищение печаль гнев радость шаден не просто скользил по волнам моей памяти, а искренне сопереживал мне так как может лишь близкий человек для тебя я хочу быть достоверным с трудом подобрал он подходящее слово и знаешь именно рядом с тобой я чувствую себя как никогда живым, тихо признался он и накрыл мой рот таким желанным поцелуем. Все вокруг превратилось в искрящийся золотой туман, а единственной реальностью стали мягкие бархатистые губы, обнимающего меня мужчины и его теплый язык, дарящий мне умилые ласки. Хотелось раствориться в этом красивом и практически уже родном эльфе, стать с ним одним целым, Я купалась в его нежности, позабыв обо всех проблемах и тревогах. И ощущение счастья было настолько полным, что казалось еще чуть-чуть, и я начну светиться. Эльвира", Эльвира, прошептал он с такой любовью, что у меня защемило сердце. Ты не представляешь, как сильно я тебе благодарен, что ты не отказалась от меня. Не хочу тебя отпускать, но надо. Тяжело вздохнул он. Тебе пора просыпаться. Мужье уже волнуются. «Все будет хорошо, земляночка, ничего не бойся. Твой родной мир красив и опасен, но я уверен, что Кириэль прекрасно в него впишется и подомнет его под себя. Теперь я спокоен за нее. Она любит животных и обязательно позаботится о твоих котиках не переживай». А что насчет Хафтара и сантарана В ожидании ответа я забыла, как дышать. «Тут, конечно, ситуация серьезная, не буду тебя врать», – нахмурился Шаден. «Если глава Феникса положил на тебя глаз, то вряд ли его остановит даже твоя свадьба с принцем». «Хавтара тоже. Этот черный лев зациклился на Кириэль. Его сводят с ума то, что она его отвергла. Не захотела быть с ним добровольно. Он не привык к отказам. Мне нужно все обдумать. Ночью, когда ты уснешь, мы встретимся снова». И обсудим всю эту ситуацию. Я найду способ, как вывести тебя из этой западни. Обещаю. Веришь мне? Верю, кивнула я, утопая в его голубых очахомутах, в которых светилась тревога за меня и абсолютное обожание».